Гипофиз или питуитарная железа состоит из двух долей, передней и задней. В передней доле гипофиза происходит продукция шести гормонов адренокортикотропин, пролактин, соматотропин, фолитропин, лютропин и тиротропин. При гипопитуитаризме продукция всех гормонов гипофиза резко снижается или исчезает. В результате резко снижается функция периферических эндокринных желез, работу которых контролируют гормоны гипофиза, читал Фондорин. Мало что понимая. Валентина коротала время, разгадывая фотографии на стене. Кажется, среди пациентов ЗИЦ Коровина попадались люди известные. — Ух ты! И Наволочкина у него лечится, — восхитилась Валя. кто То-то она на куклу похожа. — Кто? — рассеянно спросил Фондорин. — Балерина. Вы что, телевизор не смотрите? К недостаточности функции гипофиза могут привести аномалии развития гипофиза. В послеродовом периоде при патологических родах может произойти некроз передней доли гипофиза. При полном некрозе передней доли, это состояние называется синдромом симонса при частичном синдромом Шиена. При гипопитуитарном синдроме происходит разрушение гормонопродуцирующих клеток передней доли гипофиза. Ну и что, пожал плечами Николас? Какое все это имеет отношение к трупам в коллекторе? И у Грызунова тоже форшированная башка обнаружила на стене Вали известного парламентского деятеля. Класс! Самым ранним признаком заболевания обычно бывает недостаточность со стороны